может в шалаш уйти тебя савели спросил яков наклоняясь над ним зачем ответил он с натугой я посижу недолго мне осталось с людьми побыть он оглянул всех помолчал и бледно усмехнувшись продолжал мне с вами хорошо смотрю на вас и думаю может